Глава 35. Разоблачение. Я знаю, что ты соврала про красный диплом, усмехнулся он, а я слегка побледнела. Надеюсь, это единственное, что ты узнавал про моё образование? немного нервно спросила я, отвалнение внезапно переходя на ты. Ну да, я немного преувеличила, но ведь я справляюсь и без него, ведь правда? Справляешься ли ты? Он посмотрел на меня тепло, так что у меня внутри стал закручиваться какой-то узел. Да ты весь дом преобразила. Ты мою жизнь превратила в сказку, в хорошую сказку вместо тяжёлой нервной реальности. А когда ты назвала меня по имени, я, кажется, совсем пропал. Я разве удивилась я? Он кивнул. На прогулке, когда я самым позорным образом шлёпнулся на лёд, «Ну, я разволновалась немножко», — сказала я, припомнив, что действительно впервые искренне назвала его по имени, не проглатывая мысли на титул. «Это ведь я подала пример, но можно узнать, почему ты решил наводить справки обо мне? И зачем? И давно ты знаешь?» «Не сразу, конечно», — ответил он, мимоходом поблагодарив за принесенный кофе. «Я просто однажды подумал... Вот девушка...» Умная, красивая, талантливая, которая зачем-то решает мои проблемы. Самоотверженно, бескорыстно и по собственной воле. Может быть, и мне ответить ей тем же? Вот поэтому я и решил навести справки, кто такая на самом деле Танита Орлейн. К тому же у меня возникли некоторые сомнения. «Сомнения в чем?» — спросила я, подозрительно прищурившись. И если он сейчас выложит, что я вообще не тонита, а попаданка, я просто умру. Я как могла шифровалась, а он, значит, уже всё знал и ни словом, ни жестом себя не выдал. В том, что ты фея, ответил он. Согласись, что розовый не совсем твой цвет. Ну, мне он правда не слишком идёт, развела руками я и сделала нервную попытку ковырнуть свою пирожное. Правда, до рта его так и не донесла. Так вот, справки я навел. Узнал, что ты училась неровно, выправив оценки к выпускному. Узнал, что у тебя был жених, и он преследовал тебя. Меня как громом ударило. И ты его знаешь? Я с ним знаком, огорошил меня Даниэль. И даже был знаком до того, как ты появилась в моей жизни. Он не родственник ли случайно? Ну да, кивнул Даниэль. Рауль непризнанный родственник Портлейнов. Дядюшка Эдмонда постарался. Впрочем, и его папаша был тот ещё ходок. Надо же. Я была в гостях у Рауля с родителями. Помнится, как он надутый, словно индюк, показывал нам галерею предков. И это были не Портлейны. Выходит, он всё это выдумал. Подделал себе родословную. Э этими сомнениями я поделилась с Даниэлем. Именно так. Всё равно, ничего себе совпадение. Удивилась я, имея в виду то, что ухитрилась устроиться в дом подальше от столицы, и там оказались родственники и знакомые моего женишка. Может, это не совпадение, а судьба? спросил Даниэль, пристально глядя мне в глаза. В смысле, что от судьбы не убежишь? скривилась я. И ты думаешь, что мне придётся Не придётся, я думаю. улыбнулся мужчина и протянул руку, но коснулся не моих пальцев, а чашки. Твой кофе совсем остыл. Замените, пожалуйста, попросил он официанта. Я механично глотнула кофе, и правда, совсем холодный. И отдавая официанту чашку, уточнила: не придётся Он мне проходу не давал буквально, и если он узнает, что я тут, я поежилась. «Тогда мне придется сделать тебе один подарок прямо сейчас», — сказал Даниэль, и я удивленно уставилась на него. Хотел подождать до более удобного случая, но раз уж так, держи. Он вынул плотный белый конверт с тиснением по краю и положил его на стол возле моей руки. Я нерешительно взяла конверт, пощупала. Что это? Небольшая премия за отличную работу. Как-то странно улыбнулся Даниэль. Деньги? Я пощупала конверт, там явно лежало что-то бумажное, но вряд ли купюра. И набрав побольше воздуха в лёгкие, открыла, вынув сложенный втрое листок бумаги. Развернув, я узнала почерк Рауля. и едва не уронила письмо, на секунду зажмурившись. «Так, соберись. Нужно поглядеть правде в лицо. И вообще, с чего я решила, что Даниэль принёс мне плохие новости? Не в его характере издеваться надо мной таким извращённым способом?» Я вчиталась в строчки, расплывающиеся у меня перед глазами. «Неужели? Неужели?» Пампезным почерком Рауля здесь был выведен полный отказ от преследования меня и намерений на мне не то что жениться, но и вообще искать со мной встречи. И ты уверен, что это правда? Ну да. Бумага магически обработана. Клятва действительна ближайшие 7 лет. Мои губы невольно растянулись в улыбке, а с души словно свалился камень, давивший на меня долгое время. За семь лет что угодно может произойти. Не будет же он ждать меня терпеливо все эти годы. И это... Как ты смог? Откуда у тебя?» — забормотала я, благодарно глядя на сидящего напротив Даниэля, чьи глаза были наполнены какой-то странной нежностью. «Ну, у меня есть свои методы», — сказал он. «Тем более по сравнению с тем, что для меня сделала ты, это сущая мелочь». Не пройдёт и месяца, как эти судебные разбирательства будут окончены, а я ещё и собираюсь с помощью этого дневника оспорить долги, которые Портленд сделал, растратив деньги Дарьи, и оплачу адвоката для одной девушки, которой этот подонок тоже испортил жизнь. Пусть подзатянет пояс и распродаст своё имущество. Я думала, тебе надоели судебные дряздги. сказала я, восхищаясь его решимостью и в особенности тем, что он ещё собирается помочь бедной дочери Эмилии. Теперь-то у меня руки не будут связаны, Ларину и Мартина не отберут, а в деньгах недостатка не будет, сказал Даниэль, а я отпила из принесённой мне новой чашки кофе. Но ты ещё не полностью посмотрела мой подарок. Да? Удивилась я, вертя в руках бумагу, и только потом догадалась пошарить в конверте. Мои пальцы наткнулись на тонкую газетную вырезку, сообщавшую о помолвке Рауля с какой-то дамой. Заметка была примерно месячной давности, а свадьба была назначена буквально на эти выходные. "Ничего себе", присвистнула я. "Быстро же он" Нет, мне нисколько не было обидно или досадно, что жених, клявшийся в вечной любви, нашёл мне замену за несколько месяцев. Но всё равно, а разговоров-то было. А всех этих пустых клятв, а обещаний меня никогда не отпустить, а угроз. Стоило ли столько времени преследовать меня, если можно было найти кого-то разговорчивей? Даниэль усмехнулся, а я продолжила. Немного жаль эту женщину. Надеюсь, её не выдали за него замуж силком. Могу уточнить, если тебе интересно. Дениль допил залпом остатки своего кофе. Приглашение на свадьбу мне присылали. Можем сходить. Ну уж нет, фыркнула я. Совет да любовь, как говорится. Наконец-то, вот это новость. Он женится. И теперь мне нечего бояться. Родители, конечно, будут не в восторге, что я упустила такого перспективного мужа и примутся искать мне нового. Но это когда ещё будет? А пока я могу наконец-то вздохнуть полной грудью.